Судя по тому, что его величество сразу после общего знакомства посмотрел на адмирала, право выступать первым предоставлялось именно Бибереву. Тот придвинул кресло ближе к столу, стиснул пальцы замок, уперся в них подбородком и начал своим обычным, скучновато мелохоличным голосом. «Нотис, господа, приступим к нашим танцам!» «Имею!» как выразился классик, сообщить вам неприятное известие. Не отвлекаясь на лирические отступления, выражу самую суть. По всей видимости, правительство Соединенных Штатов в одной из крайне отдаленных от Земли лабораторий проводит опыты по клонированию существ крайне опасного инопланетного биологического вида. Все вы перед началом сегодняшней встречи получили от меня надлежащую информацию об этих животных и, полагаю, успели с ней ознакомиться. «Биооружие?» — коротко спросил министр обороны. «Пока еще нет», — шевельнул бровью бибирев «Но в скорости, может быть. На данное время только эксперименты». Маша, позабыв о предупреждениях адмирала на предмет субординации, слегка побледнела и громко спросила, не дожидаясь разрешения говорить. «Вы уверены?» Но откуда они могли взять исходный экземпляр? «Не торопитесь», – моргнул шеф государственной безопасности. «За всю историю освоения космоса, начиная от полета Гагарина 320 лет назад, вплоть до вчерашнего дня, мы не сталкивались лицом к лицу с непосредственными носителями чужого разума, то есть с существами, обладающими настоящим, схожим с нашим интеллектом». — бесцеремонно влез очкастый аналитик. — Если судить по вашему отчету о событиях на ЛВ-426 восемь месяцев назад, то последнее утверждение, мягко говоря, нелогично. — Ничего подо... — начал было громко возмущаться его потертый сосед, но заткнулся, увидев властный жест адмирала. — Вам, господа, еще будет предоставлено слово. Голосом. Который почему-то вызвал у Маши ассоциации со Скорпионом. Или не менее ядовитой тварью, пресек выступления ученых мужей Бибери. Адмирал глянул на остальных и с полуулыбкой добавил. «Прошу прощения. Тут имеет место неразрешимый конфликт мнений. Господин Гильгов полагает иных разумными, а господин Митрофанов, наоборот, видит в них только высокоорганизованных тараканов». Оба аналитика надулись, но выступать дальше не стали. Итак. Продолжил Адмирал. Никаких достоверно зафиксированных встреч с разумными существами. Никаких радиоперехватов. Никаких носителей информации, способных пролить свет на наших соседей по галактике, нет ни у нас, ни у соответствующих служб иных стран. И вот, много лет назад, экипаж примитивного грузового корабля, приземлившегося на необитамой планете из-за аварийной ситуации на борту, натыкается на отлично сохранившийся инопланетный звездолет, подбирает с него неизвестную форму жизни, а WI, которой принадлежало торговое судно, скрывает от карантинных служб сам факт этого происшествия. В следующие 20 минут адмирал излагал знакомую Маше до малейших подробностей историю о попытках заокеанских коммерсантов раскрыть тайну внеземного биологического вида и катастрофических последствиях их безумной самоуверенности. Так вот, его высокопревосходительство сделал паузу и бросил чуть извиняющийся взгляд на Машу. Несмотря на то, что присутствующие здесь госпожа Ельцова и лейтенант Казаков сделали все, чтобы предотвратить дальнейшую опасность, а если говорить проще, в мелкую пыль разнесли планетоид ЛВ-426 с помощью захваченных у американцев термоядерных зарядов, кое-что ускользнуло от их внимания. Один из эмбрионов иных выжил. — Что? — задохнулась Маша. — Хиллард мне клялся и божился, что зародыш погиб. Черт побери! — Простите его, он солгал, — холодно ответил адмирал. — Мы проверили. Челнок, эвакуировавший бригаду хирургов, оперировавших вас в Солнечной системе, не появлялся. Доктор Смит, проводивший вмешательство, вообще бесследно исчез. Видимо, эмбрион иного сразу после извлечения был пересажен под подопытному животному и затем благополучно развился во взрослое существо. Именно с этим экземпляром американцы сейчас и проводят эксперименты. «Где они засели?» – буркнул министр обороны. «Да и прежде спокойные германцы оживились. Могу назвать только приблизительный квадрат, в котором следует вести поиски. Система звезды Гамма-Феникса из одноименного созвездия. Поблизости нет никаких колоний, но зато обширная планетная система. Вокруг звезды вращается целая дюжина миров. Дайте картинку. На плоском мониторе вспыхнуло схематичное изображение небесной сферы, усеянное тысячами ярких пятнышек. Сфера медленно вращалась, сдвигаясь в сторону южного полушария. И, наконец, к центру экрана подплыло выделенное оранжевыми линиями созвездие в виде пятиугольника, из вершины которого выходила тонкая стрелочка, подводящая к искомой звезде. «Здесь», — проговорил адмирал, — «увеличите, пожалуйста». Он полез в нагрудный карман пиджака, вытащил лазерную указку, помогавшую владельцу тонким красноватым лучом выделять искомые точки и внятным голосом читающего лекцию доцента-астронома продолжил. Вот, замечательно. Укрупнили. Гамма Феникса. Звезда класса G5. 12 планет, исследованных в разные годы нами, американцами и французами. Четыре из них представляют коммерческий интерес. Кислородная атмосфера, полезные ископаемые. Планеты внушительные. Сила тяготения в среднем в полтора раза превышает земную. Но человек вполне может адаптироваться. Пока система не колонизирована, технологии терророформирования очень дороги, а массовая колонизация невозможна. Видимо, где-то там янки спрятали свою лабораторию. Вмешался император. «Николай Андреевич, может быть поступить проще, следуя примеру господина Казакова?» Лейтенант аж поперхнулся. «Послать крейсер или два, просканировать все окружающее пространство?» и угостить обнаруженную базу самой обыкновенной атомной бомбой. Насколько я понимаю, колония не зарегистрирована, осложнений с Вашингтоном не предвидится. Его Величество повернулся к министру обороны, тот только руками развел. «Это можно устроить прямо сейчас», — ответил генерал-фельдмаршал. «От патрулирования свободны четыре дальних рейдера с ядерным оружием». У каждого на борту несколько атмосферных бомбардировщиков. Уделают за милую душу. Две недели и все кончено. Это если учитывать дорогу туда и обратно. «Господа, господа!» – забеспокоился Биберев и похлопал ладонью по столешнице. «Самое простое решение не всегда самое верное». чего же?» – подал голос доселе молчавший министр внутренних дел. Если лаборатории и американского выселка действительно нет в регистрах, теоретически в Вашингтоне могут догадаться, кто провел акцию. Однако крупного скандала не последует. Только объясните мне, для чего вообще уничтожать помянутый исследовательский комплекс? Отвечаю на последний вопрос, тихо сказал Бибри. Вы внимательно читали справку, подготовленную отделом биологической безопасности ГРУ. Раз читали, то представляете, насколько опасной может быть одна только мысль об использовании найденных на ЛВ-426 животных в качестве биологического оружия. Госпожа Ельцова имела возможность пообщаться с ними вплотную, и думаю, она не станет опровергать мои доводы. Адмирал вопросительно посмотрел на Машу, давая знак, что теперь она может высказаться. Доктор ксенологии начала без обиняков. бесспорно Иные – уникальные животные. Это не просто новая форма жизни, а совершенно другой принцип построения жизни. Я имею в виду клетку на кремниево-металлической основе, фантастическую регенеративную способность, универсальный сорбент-окислитель, использующийся организмом в качестве крови. Именно, – закивал потертый консультант из Калуги-9. Но мордатая вице-канцлерша так на него шикнуло, что развязанный ученый вжался в кресло. «Всем вышеперечисленным нельзя не восхищаться», – продолжала Маша. «Но есть непреодолимое препятствие. Этот организм существует только за счет паразитизма». Английский профессор Блейк, бывший с нами на патне пытался классифицировать данных животных, предложив формулировку «универсальный межвидовый паразит, жизнь которого основана на кремнии». «По-моему, очень точно». Эти существа способны подселять эмбрион в любой дышащий кислородно-азотной смесью организм, превосходящий размером некрупную собаку. Полагаю, подойдет любой вид, от дельфина до обезьяны или, например, жирафа. Кроме того, взрослые животные невероятно умны, хитры, передвигаются с невероятной быстротой и неизвестно каким набором органов чувств располагают. «Поясните, пожалуйста», – буркнул адмирал. Во-первых, они наверняка обладают стандартным комплексом – обоняние, осязание, слух и так далее. Несомненно, зрение. глаз в нашем понимании, у иных нет. Они предпочитают рассматривать предметы вблизи с помощью некоего странного органа, похожего на дополнительную пару челюстей. Вдобавок, они способны чувствовать теплокровный организм на расстоянии, причем довольно большом, передвигаться по любым плоскостям, включая отвесные и вертикальные, любят тепло, платоядны, организуют семейные сообщества, возглавляемые крупной особью, условно именуемой маткой, как у пчел или муравьев. «Мы читали обо всем этом в отчете адмирала Биберева», сварливо заметила мадам из ведомства по делам колонизации. «Я хотела бы узнать ваше мнение». Вице-канцлерша близоруко взглянула на бумагу и, прочтя... Машина имя будто нехотя добавила. «Мария Дмитриевна, насколько они опасны?» «Эти животные», – внятно сказала Ельцова, «представляют исключительную опасность. Одна особь за 12 часов способна истребить экипаж стандартного транспортного корабля даже при условии, что люди попытаются сопротивляться. Способный к размножению организм попадая в человеческое поселение, начинает плодиться с невероятной быстротой, если отыщется достаточно носителей для эмбрионов, за которыми обычно охотятся самцы. За сутки матка четырехкратно воспроизведет численность семьи. Иной растет очень быстро. три 4 часа на развитие эмбриона внутри пораженного организма, часа два – срок до первой линьки. И в финале взрослая оса. того 6-7 часов. Прибавьте к этому коллективный разум группы, мгновенную самообучаемость, неплохую защищенность самого животного, панцирь можно разбить только с помощью огнестрельного оружия и разъедающую внутреннюю жидкость, противостоять которой могут только определенные виды керамики. Для эффектного финала скажу, что взрослый самец охотится постоянно выискивая пропитание и все новых носителей для эмбрионов. Пример. В городе с населением в миллион человек, боже упаси, оказывается материнский организм. Через несколько часов, не более четверти суток, иных будет не менее десятка. Дальнейшие подсчеты крайне непросты. Спустя 72 часа людям придется иметь дело с почти двумястами рабочими особями, а далее... «Геометрическая прогрессия. Интересующиеся могут подсчитать, за какое время паразиты сумеют уничтожить миллионный город. И как вы теперь думаете, опасны они или нет?» «Посылать, рейдер!» – кашлянул министр обороны и покосился на его величество. Император молча воззрился на адмирала. «Вы еще не в курсе всех аспектов дела!» – быстро сказал начальник имперской разведки. Посему не будем принимать скоропалительных решений. Ломать не строить. Думаю, все представили, с чем теоретически мы можем столкнуться. Иных хищников, разумеется, придется уничтожать. И займемся этим мы. Но за последние дни произошло несколько событий, на первый взгляд, никак не связанных с обсуждаемой здесь проблемой. Первое. Около месяца назад террористы нового джихада угнали японский военно-исследовательский корабль, приземлившийся в Гонконге для смены плутониевых стержней реактора. Изображение на мониторе сменилось, теперь показывали фотографию небольшого космического корабля с атмосферными стабилизаторами и названием «Киото», вырисованным латинскими буквами и иероглифами. Насколько мне известно, это судно из новостроев. Лабиринтные двигатели, несколько спускаемых аппаратов, Джихадовцы, что для них совершенно нетипично, не потребовали за корабль никакого выкупа и не выдвинули политических требований. Их руководство взяло ответственность за теракт на себя, на том и заглохло. Наши службы слежения в Солнечной системе и Центры транспортного контроля некоторое время держали Киота в поле зрения, но прежде чем его сумели догнать патрульные корабли ООН, захваченное судно преодолело барьер Лабиринта исчезла неизвестно куда. «И что?» — проворчал государственный канцлер, которого, похоже, одолевала вселенская скука. «Ваше высокопревесходительство. Террористы захватили не наш борт, а японский. Следовательно, пусть спецслужбы Токио и разбираются». «Дослушайте до конца, князь!» — отмахнулся Биберик. «Второй аспект проблемы. Через какое-то время...» В Тегеран прибыли американские миссары, да только не из Министерства иностранных дел, а из Службы безопасности и стратегической разведки. Потребовали встречи с шейхом Эль Джафаром, который, несомненно, имеет влияние на предводителей нового джихада, хотя и ограниченное. Представьте, разговор Янкесов с шейхом был настолько приватным, что я получил о нем только отрывочные сведения, не представляющие никакого интереса по нашей сегодняшней теме. Любопытно другое. Американцев после встречи за два часа пинком выставили из Тегерана. Отвезли в аэропорт, засунули в самолет и помахали ручкой на прощание. Государственный канал телевидения Исламского Союза что-то невнятно пробурчал о стойком неуважении США к суверенитету халифата и исламу. Впрочем, это дежурное обвинение, ничего нового. Затем произошло следующее. Аллах Акбарадцы отправили американских представителей не межконтинентальным рейсом, а специально заказанным чартером через Дамаск в Анкару. И надо же случиться такому несчастью. на турции в районе хребта Мунзур и истоков Ефрата, территория до сих пор дикая и необжитая, самолет разбился. Следствие заявило, что это был результат поломки двигателя. Вранье, разумеется. После Азиатской войны 64-го года мы постоянно следим за Исламским союзом с орбиты, и компьютер одной из станций за 40 секунд до катастрофы отметил старт ракеты «Земля-воздух». «И дальше?» — наконец-то заинтересовался канцлер. «Дальше?» — адмирал выглядел торжествующий правда неизвестно по какому поводу. «Подумайте сами. Новый джихад получил борт» имеющий возможность перемещаться в гиперпространстве. Затем в столицу халифата прямо-таки бегом прибывают специалисты из ЦРУ и федеральной безопасности, причем не простые, а отвечающие за эпидемиологию и биологию. О чем-то весьма напряженно беседуют с шейхом, тот их выгоняет с тихим скандалом и, насколько я понимаю ситуацию, для верности приказывают убрать, ничуть не опасаясь конфликта с США. Будто держит козырь в рукаве. Кстати, японский корабль до сих пор не найден. Какие следуют выводы? «Новый джихад, вероятно, заинтересовался американскими разработками», ответил на вопрос Биберева министр Зубровский. «Может быть, их агенты раздобыли часть закрытой информации?» «А сами террористы?» — эхом отозвался шеф разведки. Теоретически могут заполучить животное, если приложат надлежащие усилия и старания. Поэтому наша задача – опередить всех и устранить саму причину угрозы. Воображайте, каким может быть дальнейшее развитие кризиса, если неофедаи получат в руки такое средство давления на великие державы. Тем более, что уже имеется прецедент. Совершенно верно. Маша услышала новый голос и повернулась. Заговорил немецкий генерал-майор, причем на чистейшем русском языке с едва заметным акцентом, который можно было бы спутать с привалтийским. Я позволю себе дополнить слова гера-адмирала. Восемь дней назад мы потеряли колонию, маленькую исследовательскую базу в системе звезды Рос-154. Там находилось 14 человек, в основном ученые, искавшие полезные ископаемые. После потери связи мы выслали спасательный военный корабль «Люфтваффе». Десант нашел полностью уничтоженный поселок. Людей, по нашему мнению, вначале перебили, причем самым жестоким образом, а тела вывезли. Масса крови и следов уцелевших даже после пожара нападавшие сожгли комплекс. В окрестностях базы найдено несколько кислотных потеков и частиц явно биологического происхождения. На кремниево-металлической основе. После всего, что я здесь узнал, могу предположить, кто-то применил упоминавшееся недавно биологическое оружие в качестве эксперимента. Затем эвакуировал трупы и... самих исполнителей. В зале поднялся шум, до да такой, что сам император несколько раз тщетно призвал собеседников к тишине. «Черт знает, что такое!» Генерал-фельдмаршал Слепцов раскраснелся и стукнул кулаком по столу. «Америкашки окончательно сбрендели! Да я разнесу их исследовательский центр вдребезги и пополам!» «Рейхсканцлер тоже собирался принять незамедлительные военные меры, причем самого жесткого характера», — сказал генерал Дитрих. «Тем более, что мы работаем совместно с Министерством обороны Российской империи и имеем доступ к информации, получаемой его высокопревосходительством адмиралом Биберевым. Германский Кайзер-Рейх не допустит повторения подобных инцидентов, будь они направлены против подданных императора Фридриха или его величества Михаила Четвертого. В силу союзнических обязательств Германия примет участие в любой акции, которую будет проводить правительство России. «Постойте», – громко произнес адмирал, – «господа, уважайте императора Биберев поднялся, опёрся пальцами о чёрную столешницу и внятно произнёс. «Мы совместно со специалистами из Берлина уже разработали операцию, о которой только что говорил господин Отто Дитрих. Полагаю, вам стоит выслушать предварительный план». Архишпион Империи неожиданно взял за локоть Казакова и заставил его встать. Лейтенант выглядел обескураженно. «Вот, один из наших главных танцоров, усмехнулся Биберек. Уверен, что исполнение акции следует поручить людям опытным в подобном деле и сталкивавшимся ранее со столь необычной опасностью. А теперь, позвольте, я пройду к экрану и покажу, что предлагают мои специалисты и генерал-майор Дитрих.